Пешковский, Щерба, в своих работах по пунктуации, анализируя действующие в нашем письме пунктуационные нормы, высказывают интересные мысли о построении новой системы пунктуации для русского литературного языка. По мнению Пешковского, знаки препинания отражают в большинстве случаев не грамматическое, а декламационно-психологическое расчленение речи. Ощерба также видел роль пунктуации в обозначении ритма мелодической стороны речи. Пунктуация, говорит он, правило употребления дополнительных письменных знаков. знаков препинания служащих для обозначения ритмики и мелодики фразы, иначе фразовой интонации. Однако далее Щерба пишет, что членение речи – мысли – А в ещё большей мере связь между отдельными её частями и разные смысловые их оттенки выражаются в речи не только ин интонационно, но и отдельными словами, формами слов, порядком слов. И если справедливо, что членение и аффективные оттенки всегда находят себе выражение в интонации, хотя далеко не всегда это обозначается на письме, то связь между отдельными частями речи только очень суммарно выражается интонационно, а логически их оттенки – и очень редко. Это страница 718. Щербу указывает. То иногда интонация является единственным показателем и членения, и характера связи между частями предложения. Он приходит к заключению, что правила современной русской пунктуации являются отчасти фонетическими, отчасти смысловыми, а отчасти формальными. Таким образом, в понимании основ пунктуации существует три направления – логическое, синтаксическое и интонационное. Представители логического направления полагали, что знаки препинания выполняют смысловую роль, указывают, на смысловое членение и взаимоотношение мыслей, выражая различные добавочные смысловые оттенки. Сторонники синтаксического направления утверждали, что пунктуация, выделяя отдельные предложения и части предложения, делает наглядным синтаксический строй речи. По мнению учёных, придерживавшихся интонационного направления, знаки препинания служат для обозначения ритмики и мелозии фразы. А в русском языке пунктуация строится в значительной степени на синтаксической основе. Однако Выбор знаков, знака препинания всегда обусловлен смысловой стороной речи. Между пунктуацией и интонацией есть расхождение. Сюда относятся, с одной стороны, случаи постановки запятой, не связанные с интонацией, а с другой стороны – отсутствие знака препинания там, где есть для этого интонационное основание. Например, «На берегу он торопливо оделся, под подпруги сёдел, и, чтобы согреть лошадей, шибко поскакал к хутору». В этом предложении мы ставим запятую после союза «и». Хотя и не делаем паузы. В то же время перед «и» есть пауза, но запятая не нужна. Или вот так. Я прекрасный, мудрый, мускулистый, плечистый, от земли вырастает до самого солнца. Я человек. После первого «я» не прослушивается запятая, несмотря на то, что она нужна, потому что дальше будет идти обособленное определение относящиеся к личному местоимению. Постановка знаков припинаний делает письменное изложение мысли точным, ясным, удобным для восприятия. Страница 719. Следует также отметить некоторое общее положение пунктуации. Во-первых. Зависимые подчинённые элементы не отделяются от подчиняющих. Они могут только выделяться знаками препинания с обеих сторон. Исключением является употребление тире. Самое сильное, сожаление вызывает у нас чрезмерная и ничем неоправданная стремительность времени. Художественная литература Это искусство слова. Во-вторых, если употребление знака препинания обусловлено двумя причинами, то знак большего значения поглощает знак меньшего значения. Например, конечно, мы знали, где находится берег, но найти маленькую пристань было нелёгким делом. Мы знали, выделяем запятыми.